Екатерина вдруг вспомнила, что нужно отчитаться по баллончикам. Мама, как дела? Всё нормально, на работе. Как папа? Да, всё хорошо. Мам, да ничего здесь интересного не происходит, честно. Да, кстати, давно хотела спросить. Ты такую Евсееву знаешь? Нет? Сериал Тупея? А, для молодёжи? Приеду в выходные и расскажу подробно. Я тут для тебя про баллоны информацию собрала. Не нужно тебе это? Ну, как знаешь. Папа спрашивает, что мне приготовить? Блинчики с мясом. С икрой? С икрой давайте тоже. Катерина нажала отбой. Наверное, она несправедлива к родителям. Ей непонятен их образ жизни. А они расстраиваются из-за ее неустроенности. Иногда и правда кажется, что самое большое неудобство родители испытывают при разговоре с друзьями. Сами уже вроде привыкли: ни замужем и не замужем. Но что подумают люди? Как дочура? Замечательно. Хирург в частной клинике. Прям запись к ней стоит. А сколько ей уж? 40? Замужем, дети есть? И вот тут-то родителям ответить нечего. У всех дочери и замужем, и дети по лавкам не пересчитать. Никого не волнует, что муж уже третий. Или уже просто бывший, и с детьми проблемы. Зато все, как у всех. А у нас что? Одна эсмеральда. И не важно, что многого добилась в профессии, и действительно хороший доктор. Нет, это не главное. И стесняются, и тушуются, и опускают глаза, как будто в чем-то виноваты. Они всё время с ней боролись и до сих пор борются. Вот я скоро 40, а они всё получают и пытаются доказать, что она живёт неправильно. Екатерина отвела взгляд от монитора и посмотрела в окно. Раньше из него была видна берёзовая роща, а сейчас построили ужасного бетонного монстра. И взгляд упирался в чужие окна, никакой романтики. В глазах родителей она неудачница. В институт поступала полжизни. Потом ещё столько же училась. Неизвестно, сколько времени пыталась разрушить чужую семью. Да, именно так. Не любила, а пыталась разрушить. Эта Катерина-то нашла разрушительницу. И что в итоге? Семьи нет, детей нет. Ещё ей с Миральда с которой приходится сидеть, когда Катя уезжает в свою Турцию. Всё так, всё так. А что Катя думала сама? Да так же иногда думала. Сперва страдала от того, что была самая старшая в группе. Потом от того, что Дим Димыч Новый год проводил с семьей, а не с ней. Конечно, самыми тяжелыми страданиями оказались те, что были во времена болезни, когда Дим Димыч ни разу про нее не вспомнил. Как будто ее и вовсе не существовало. Тогда она даже начала сомневаться. А может и вправду? Может и действительно ничего не было? И Катя все себе придумала? Ну как же придумала? А как же Эмиральда? И всё-таки не это главное. Катя стала врачом. Не благодаря, а вопреки. Причём врачом хорошим, уж в этом она не сомневалась. А родители, их можно понять. Дочь у них одна, и для них важно простое человеческое счастье. Им хочется, чтобы у неё появилось что-то для себя, а у Кати всё для других. Естественно, забеспокоишься тут Нужно все-таки с ними помягче. Приглашу-ка их в кино, что ли? А что? Идея. В кабинет вошел главный. Решил на огонек заглянуть. Кофе сделаешь? Конечно, Геннадий Иванович, присаживайтесь. Все-таки нормальный у них главный мужик. Другой вот зад от кресла не оторвет. Только по телефону. Того вызвал, этого. Ну что, Катерина, повезло тебе? Стойку нам на апробацию дают. Инструментарий по нашему смотрению. Понравится, оставим. Условия там хорошие. И рассрочка, и цены нормальные. Так что держи каталог. Этим Орлам не даю, понапишут. Тебе доверяю, лишнего себе не позволишь. Катя подала главному кофе. Для таких чаепитий она всегда держала красивую чашечку, запрещая Орлам в кавычках её пользоваться под страхом смерти. Влад, напиши у зайца на альбом, только для важных гостей. Давно ещё строго сказала Катерина друзьям: "Так у нас были важные. Вот и купите сами. Я тоже отнесусь с уважением и бить не буду почём зря". Геннадий Иванович шумно отхлебнул из чашки. "Хороший у тебя, Катерина, кофе. Да обычный" с улыб кет махнулась женщина Значит, готовишь с любовью. Вон, видишь, чашка красивая. А это я тебе доложу, не мелочь. Из этого жизнь наша состоит. Главное, быстро допил кофе. Не слыхала, там в отделении сегодня скандал вышел. Как бы между прочим, начал он. Не то что. Екатерина внутренне собралась. Твоя ставленца отказалась больную лечить. — Лена? Кузнецова? — Она самая. Геннадий Иванович вертел чашку в руках. — Да не может такого быть! Катя с сомнением смотрела на шефа. — Может, опять в происке воробей? Ленка никак не смогла с ней ужиться, да оно и понятно. Но главному не объяснишь? Геннадий Иванович тяжело поднялся со стула. — Ну, ты меня знаешь, я зря говорить не стану. Всё, пошёл. Спецификацию завтра подготовить успеешь? Конечно. Ну давай, лады. За кофе спасибо. И главное, вышел из кабинета. Что за день? И подруг-то нет толком, а за всех сегодня отчитывается.